Наверное, в жизни Пусика действительно появилось что-то серьезное. И тут он прав. Не всю же жизнь ему меня дожидаться. Я сострадательно вздохнула. Такая преданность, и то редко, бывает лишь в женских романах и латиноамериканских сериалах. Да мне-то что? Я люблю Орлова. Он состоит из одних достоинств. Несмотря на то, что порой поступает как самовлюбленный эгоист, но все мужчины таковы, поэтому к недостаткам это не отнесешь. К тому же он любит меня, заботится, защищает. Глядя на него, я порой понимаю, что лучшего мужчины и не придумаешь. А самое главное, он человек, в отличие от агента 013 «Так почему же тогда я испытываю зависть какой-то бессловесной глупой кошки, явившейся профессорской избранницей?» «Милая, что тебя так тревожит?» — обеспокоенно спросил Алекс, пристально глядя на меня. Его губы дрогнули в улыбке. «Конечно, на моем лице все написано, и как можно не улыбаться, видя, что я всерьез ревную кота?» «Согласна. Но если бы это был обычный кот, а не такой исключительный, как наш профессор...» Алекс, очевидно, тоже это сообразил, понял, что его мужское самолюбие в такой ситуации должно страдать, и помрачнел. «Теперь уже я веселилась. Куда лучше, когда тебя ревнуют, чем ты!» «Что смешного?» – холодно поинтересовался командор, высвобождая свою руку из моей и пряча ее в карман. «Я как Маргарита Павловна!» «Ну, Маргарита Пална Хоботова из Покровских ворот!» Хихикая объяснила я, но Алекс смотрел на меня непонимающий и хмуро. Но ну, это в нашем времени фильм такой потрясающий есть. Тебе обязательно надо посмотреть. Многие вопросы снимутся сами». Я, как и она, цепляюсь за двоих мужчин, не желая терять ни одного. Вот так, как и у героини Покровских ворот, выражается моя потребность в мировой гармонии. Конечно, этого я Алексу не сказала, хотя он и надеялся на более вразумительное объяснение. «Покатаешь меня на спине?» «Ты обещал», — напомнила я, сделав капризно-просительную мину. «Ты же знаешь, нам на базе нельзя нарушать субординацию», с тем же суровым видом возразил Алекс, хотя в конце фразы голос его дрогнул и уже другим тоном он добавил. «Ладно, только не в коридоре, в нашей комнате, чтобы никто не увидел. А то мы и так тут под ручку разгуливаем». Однако в его апартаментах уже сидел на своей койке в Ассесуалий, надутый, как злопамятный слон. Увидев меня, он состроил еще более разобиженную физию и отвернулся к стене. «Надо было сразу пойти ко мне», — громко сказала я Алексу. «Тут нам больше не рады, а все потому, что кое-кто не любит смотреть правде в глаза из-за неумеренного аппетита». Теперь с появлением в жизни кота другой женщины — Мы могли больше не таиться от нашего пушистого товарища. Его больное самолюбие переключилось на иной объект. И это плюс. Но командор почему-то так не считал. Покосился на убитого горем друга и смущенно пробормотал, что, кажется, уже пора на обед, и мы зашли только переодеться. Форма у нас оставалась обязательной для докладов хотя начальство и требовало, чтобы на базе мы ходили в ней постоянно. Кот поднял на него полные упрека глаза. «Я не знал, что теперь она тут переодевается. Если надо, могу выйти. И вообще, пусть переселится, раз я тут лишний!» С трагическим пафосом выкрикнул он и дунул в дверь. «Ты ошибаешься, агент 013!» «Я не то имел в виду!» — крикнул ему вслед Алекс с болью в голосе, а я, сложив руки на груди, отвернулась. «Пусть идет! Хорек несчастный!» «Как можно в моем присутствии говорить обо мне в третьем лице?» Я старательно раздувала в себе обиду. «Значит, мне теперь еще и в их комнату заходить нельзя? Я же во всем и виновата!» За обедом мы встретились. Алекс уговорил профессора не пересаживаться, хотя тот и рванулся, едва увидев меня. К этому времени меня уже захлестнула волна горького раскаяния, и я смотрела на бедного агента 013 глазами полными слез. Я изо всех сил старалась, чтобы он увидел мои немые страдания». Откровенно всхлипывать гордость не позволяла, но кот и не думал поднимать горящего взора от тарелки с тушеной бараниной. Он жадно поглощал мясо, нарочито громко урча от удовольствия. Я поняла, что взывать к его чувствам бесполезно. А когда принесли селедку, не входившую в привычное меню, он и к ней развернулся с той же космической скоростью, даже не поинтересовавшись, откуда она взялась. А, между прочим, это я купила полукопченую иваси, специально слетав с переходником в ближайший магазинчик на нашей улице и попросила безголового, работающего на кухне, подать ее коту с маринованным луком, зеленым горошком, нежными ломтиками картошки и приправленный сверху самой чуточкой оливкового масла. И не забыть черного хлеба и сливочного масла. «Агент 013, подожди, я сама тебе намажу. Я же знаю, как именно ты любишь есть селедку. Ну-ка скажи». А -а «Ам?» — нежно попросила я, просовывая в распахнутый от удивления ротик Мурзика маленький бутерброд. Кот покорно откусил и завороженно следил, как я аккуратно несу ему кусочек селедки, вовремя открывая рот ей навстречу. И так далее. Каждый кусочек селедки он заедал хлебом с маслом, при этом не сводя с меня круглых зеленых глаз, в глубине которых затаилась боль. Но я знала, что эта боль не от недавней обиды, а боль от неразделенной любви и невозможности быть вместе. К сожалению, селедка скоро закончилась, так же, как и терпение Алекса, который эту нашу идиллию вынужден был лицезреть, напрочь позабыв о своем обиде. Он встал, бросив смятую салфетку на стол. «Как приятно на вас смотреть! Просто бакланы в брачный период! Те тоже друг друга рыбой кормят!» высказался он зло. «Может, вам все-таки стоит пожениться?» Командор резко повернулся и широким шагом направился к выходу. «Увы, но в тот момент я не могла вскочить с места и броситься за ним. Мы снова встретились взглядами с котом. У него был виноватый вид. Надо полагать, у меня тем более». «Я все понимаю», Но не могу питать надежды. «Прости меня, Алиночка!» С жаром воскликнул котик и, спрыгнув со стула, бегом бросился за другом. Только потом я поняла, что под этими словами он подразумевал нечто конкретное. Я кое-как допила компот и поплелась к ним в комнату. Который из них там окажется, с тем и буду говорить на чистоту просить прощения и клясться в вечной любви. Выбирать самой у меня больше нет сил. А если окажутся оба, упаду на колени, покаюсь и признаюсь, что не без одного из них я прожить теперь не в состоянии. Хотя что тут мучиться, пока мы в одной команде, я буду видеть их обоих возле себя каждый день. Вполне можем снять комнату на троих, Так что даже если не захочу их видеть, все равно придется. А вот если наш тройственный союз по каким-то причинам распадется, тогда будет поздно хвататься за голову. Как же все легко разрешилось? Конечно, я понимаю, что все разрешилось для меня, но не для кота. Он меня любил той же любовью, что и я, Алекса. Алекс меня, а такая любовь не терпит соперников» но у меня на душе все равно стало чуть легче. Так, я все поняла. Теперь мне надо найти именно Алекса и попытаться как-то загладить свою вину, если она есть, конечно, в чем я понемногу уже начинаю сомневаться».